Глава двадцать первая. Викторию я увидела тем же вечером по возвращении. Что случилось на балу? Я схватила ее за рука в платье и потащила в сторону на глазах у изумленных подруг. На лице девушки промелькнуло смущение. Все в порядке. Я и сама не поняла, как так вышло. А потом очнулась уже у самых ворот. Еще этот превратник смотрел с таким испугом. Будто у меня за спиной стояло чудовище вроде Кракена. «Кто это еще такой?» Виктория слабо улыбнулась. «Это из моего изначального мира. Хозяин нижних вод. Чудище с восьмью щупальцами и гигантской уродливой головой. Оно постерегает ундин, спустившихся к океанскому дну, и раздирает несчастных на части». «Ну, так говорят, никто же на не возвращался. Я первое время, как сюда попала, все оглядывалась по сторонам, а теперь перестала. Здесь все так спокойно». С этим бы я поспорила. Но пугать первокурсницу и распространять сплетни не входило в мои планы. Да и, глядя в ясные светлые глаза девушки, ей хотелось верить. Голова закружилась от выпитого вина и духоты, туров вальса и восхищенных взглядов молодого волка. Вот и случился этот приступ. И никакие охотники на вами здесь ни при чем. Все выглядело вполне объяснимым, и поэтому я не верила. Ни в случайности, ни во временное помешательство Виктории. «Хорошо, будь осторожна», — произнесла я на прощании, — И только тут поняла, что продолжаю крепко сжимать запястья испуганной Виктории. Она напоминала мне младшую сестру Свету, которую я уже никогда не увижу. Тот же острый подбородок и широко распахнутые светлые глаза, готовые верить любому проходимцу. Сейчас я хотела ее защитить, запереть в комнате и никуда не выпускать, пока все преступники не будут наказаны. Только для этого может понадобиться чуть больше, чем одна или две новые жизни. «Вы сможете ее защитить?» Внезапно донесся из-за спины голос дознавателя. Я как раз стояла, смотрела Виктории вслед и думала о том, что постараюсь сделать все, чтобы прервать череду трагических смертей. «Я жду вас в лазарете после...» Когда там у вас заканчиваются занятия? Волкодлаг закатил глаза, всем видом показывая, что не считает их чем-то действительно важным, но нарушает заведенный в Кломхольме порядок неуполномочен. В половине шестого отчеканила я, глядя ему в глаза. Так, поздно. Ну ладно, не сердитесь, я буду ждать. И ваша подруга тоже. «Фарф?» — громко спросила я вслед удаляющемуся волку. Но он только обернулся и в знак прощания поднял светло-голубой котелок. Вокруг меня основали другие адептки, спешащие на занятия. А я стояла у подоконника и не знала, что делать. Идти на магию прорицаний? Но это так глупо! Эта наука давала лишь намеки но не рассеивала туман, закрывающий грядущее. Если бы не намеки дозрамака и не метка на левом бедре, я бы кинула скрандолу и все ему рассказала. Но теперь это было не только глупо, но и опасно. Если он связан с охотниками, мне и вправду легче умереть, чем позволить ему и дальше потворствовать преступлением. Не верить Хадриону, Не было причин. Полевик никогда не врет, и метка, которую я раньше только читала в романтических балладах, теперь красовалась на моем теле. Значит, наши судьбы прочно и безвозвратно переплетены. Теперь я понимала гнев Рандола. Дракона нельзя быть связанным с ламией. Это все равно, что приковать себя к земле, не смея взлететь выше макушек деревьев. «Примесь древней крови в моих жилах проглотит любую прочую магию, нивелировав в ее силу. Так земля поглощает кровь и перерабатывает ее, давая новую жизнь травам и ссору». «Что ж, если Рандал связан с преступниками, так ему и надо». Я схватила учебную папку и отправилась на второй этаж в отдаленное крыло на занятия по магии и прорицаний. В полутемном зале сидели десять ламий и три саламандры. Это все, решившие оставить данный предмет на последнем году обучения. Я сама согласилась посещать занятия только из-за фарф. Она настаивала, что будущее можно увидеть. Фрагментарно, вскользь будто подглядывая через узкую щель в плотных занавесях. Но это возможно. У меня не получалось ни разу. Форфелия раньше могла видеть грядущее, но это в прошлом мире, а не будучи пришлой в Элеодоре. Как я не раз спрашивала сокурсниц, они тоже не видели будущего. Поэтому занятия по магии прорицаний, которые вела молодая женщина с одухотворённым выражением лица, и тонкими музыкальными пальцами, не воспринимались нами всерьез. «Сегодня я расскажу, как пользоваться даром сновидца», начала гранда Инги Рахейс. «Уже сегодня ночью, благодаря этому знанию, вы сможете получить ответ на один вопрос, важный именно для вас». Она говорила, постоянно теревя борки цветастой юбки, похожей на цыганскую. По происхождению Гранда была из тех, кого принято называть старорежимными, то есть теми, в чьих жилах текла почти нетронутая пришлыми и истинными древняя кровь. Услышав это, я, как и многие, задалась вопросом, почему ей разрешено преподавание, но получила ответ уже спустя пару занятий. Гранда Рахеис, и с виду похожая на неземное создание, была абсолютно оторвана от реальной магической силы. Да, она умела рассказывать так, что хотелось верить. И в то, что можно увидеть будущее и предотвратить его, и в то, что прорицание также естественно присуще любому волшебному существу, как и умение дышать и слышать капли дождя, барабанящие по крыше. И мы с надеждой всматривались в хрустальные шары, карты, руны, Только наши прогнозы были так же несбыточные, как и загаданная по радуге. Сейчас же я сидела тихо и вспоминала Фарф. Она всегда с жадностью ловила каждое слово Гранде Рахейс» и списывала целые тетради крупным, немного детским почерком, а потом перед сном перечитывала и грызла кончик грифельного карандаша. И мечтала глядя в окно на малочисленные звезды, что видны на небе Леодора. Иногда Фарф делилась со мной сокровенными ночными размышлениями. Она пыталась применить прежние умения, соединив их с новыми, которыми ее наделил Дольний мир. И часто говорила, что надо только очень сильно верить. Без веры веры не бывает. Но сейчас... Мне очень не хватало ее поддержки. Особенно сейчас. «Вещих снов не бывает», — внезапно услышала я, выхватив из мелодичной речи Гранда фразу «меньше всего соответствующую настрою», царившему на занятиях по магии прорицания. «Можно увидеть что-то лишь на границе между сном и явью. Перед пробуждением...» «Этому я вас сегодня и обучу». Я открыла тетрадь и приготовилась записывать. Не то, чтобы я поверила в сказки Гранда Рахеис, но чем черт или кто там еще не шутит. Важный вопрос у меня как раз имелся, и кроме собственных магических способностей надеяться мне было не на что».